«Четыре дня назад по пустырю проходил караван циркачей», — сообщил Дорохов. «Я сначала не придал этому значения. А теперь думаю, что это они притащили сады». «С какой стороны шел караван?» «С востока. Вроде направлялись в Субу. Но ты ведь знаешь, что из Субы можно выйти на севере и, сделав крюк, пройти мимо тебя с востока на запад, как будто из больших башмаков. Закончил за фермера жмых». «Точно»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 Во всяком случае, так он представлялся тем, кто проявлял интерес, доктор Вурц. Без имени, без отчества, ничего не рассказывая о прошлом, которое сгорело во времени света, не жалуюсь. Он представлялся Вурцем. Так он решил, и так он обрубал последнюю связь со своей жизнью до войны, с собой счастливым, с собой, который сгорел. Он переждал катастрофу в небольшой военной лаборатории – где создавался и проходил полевые испытания защитно-стрелковый комплекс нового поколения ЗСК «Апостол», детище Вурца, его таланта, его гения. Вообще-то доктор был увлечен космосом и изначально проектировал рабочий скафандр для Луны. Но прототип получился настолько удачным, что военные немедленно наложили на него лапу и сходу предложили Вурцу гигантское по научным меркам финансирование проекта. Доктор поддался, решив, что лучше он сначала спроектирует снаряжение тем, кто будет воевать, а потом тем, кто будет работать. Доктор поддался обдуманно. Это не стало сделкой с совестью, он прекрасно понимал, для чего предназначен ЗСК, и работал над ним от души, с тем же тщанием, с которым создавал лунные скафандры, с тем же вниманием к мелочам и с тяжким поиском идеальных решений для каждого узла — Вурц хотел, чтобы его устройство оказалось лучшим в мире, и у него получилось. А еще Вурц хотел, чтобы название ЗСК отражало его понимание того, что он проектирует, и военные согласились назвать уникальный комплекс «Апостолом». «Это был лучший боевой пикап из всех, что я видел», — увлеченно произнес ящик, и даже губами причмокнул, показывая, что овладевшее им тогда восхищение никуда не делось. Звук прозвучал очень тихо, поскольку его глушила закрывающая нижнюю часть лица повязка, но все его услышали. «Вы не поверите, идеально сохранившийся Урал Чапаев, бронированный настоящими профессионалами? Не удивлюсь, если еще до времени света для армии постарались. Зеленый? Черный? Значит, для полиции. Может, и для полиции, не стал спорить ящик». Но сейчас он полностью упакован для длительных рейдов. Оружие, инструмент, запасы, защита — все есть. Даже таранный нож на носу и пулемет в кузове. Бортовой компьютер в идеале. Да что, комп, все системы в идеале. Я не знаю, как эти двое ухитряются его обслуживать, но ухитряются. И это реально лучшая тачка Зандра. Помню, подтвердил сидящий за рулем Перец, они во время боя бронированный грузовик перевернули. Разогнались, врезали тому в борт и перевернули, а самим хоть бы хны, будто просто проходили мимо. Нож удержал, недоверчиво прищурился флегетон. У них там стоит какая-то хитрая система, которая гасит силу удара. Плевать на систему, вернул себе слово ящик. Чапаев сам по себе система. Он ведь здоровенный, мощный, сам как грузовик. Одно название — пикап. Тоже верно, — поддержал приятели перец «Такой и без всякой системы. Врежет, мало не покажется. Во-во!» «Майор и сатана, говорите?» — переспросил Карлос, только для того, чтобы его спутники закончили, наконец, восхвалять поразившую их машину. «Да, слышал о них, наемники. Ну, майор ищет туда-сюда, а сатана совсем спятивший, роботом себя считает», — хихикнул ящик. «Всем так говорит. В Зандре полно кретинов», — добавил Перец. Теперь их не лечат, и он до конца жизни будет считать себя железякой, пока не заржавеет. Последняя реплика плавно перешла в длительный приступ хохота. Кролик сдержал обещание, выделил флегетону полугрузовой багги, быстрой, выносливой и прекрасно подходящей для их цели, и двух сопровождающих. Но не ремов, это Карлос понял сразу, боевиков из охраны. И Баше, сообразив, что апостол не дурак, тут же объяснился, «Я не могу отправить черт знает куда классных специалистов. С тобой поедут охранники. Они погрузят ЗСК и доставят его в караван. Все остальное тут». Прозвучало логично. И у Карлоса не было причин оспаривать решение Баши. Собственно, у него не было не только причин, но и возможности оспаривать решение Цунюка, поскольку сейчас апостол полностью от него зависел. — Ну, я человек маленький, — продолжил тем временем ящик. — Я только ходил вокруг Урала и таращился от того, что видел. А банкир аж затрясся, даже очки уронил от возбуждения. — Ты полегче пробашь, — посоветовал Перец. — Ладно, при тебе можно. — А при нем? Ящик покосился на флегетона. — При тебе можно? — Я по жизни молчун Я так и подумал. Охранник хлопнул апостола по плечу. «Короче, банкир к сатане три дня ходил. Пока тот не уехал, уговаривал машину продать. Деньги дикие предлагал, как за два папы Карлу, но робот конкретно в отказ пошел». Угрожал им? не мотнул головой ящик. «Банкир не из таких, он ссориться не любит. Когда нужно — жесткий, но не отморозок. Именно так о кролике и говорили». Еще, правда, припоминали его ненормальную злопамятность, но охранник не мог упоминать об этой черте характера босса в присутствии постороннего. «Сатане угрожать тяжело», — добавил Перец. «Он ведь почти весь железный, словно комби какой, и сильный, сука. Я думаю, он тебя в твоем заиска заборет». «Не заборет», — тут же выдал ящик. «И еще он быстрый», — Перец не обратил на замечание напарника никакого внимания. «И настороже всегда, как змея какая». К нему с угрозами пустой номер. У них с майором репутация. Прозвучало несколько путанно, но весомо. — Почему, кстати, его сатаной кличут? — поинтересовался Флегетон, не желая развивать тему, кто кого заборет. — Не слышали? — Учитывая обстоятельства, должен терминатором зваться. — Он же чокнутый, — напомнил ящик. — Говорят, когда он только появился, то рассказывал, что умер, попал в ад, и сатана его огнем пытал. — Вот и прозвали. А теперь не рассказывает? Понял, что мы все в аду, — зло хмыкнул Перец. Ящик хохотнул шутки приятеля и продолжил. Наверное, решил, что про ад никому не интересно, и стал втыкать, что робот. Я ведь говорю, чокнутый, зато сильный. Я бы на него поставил в борьбе с апостолом. В борьбе или драке? В борьбе, — без колебаний ответил Перец. В борьбе сатана ловче и наверняка уложит эту консервную банку. А в драке... В драке, может быть, тоже. Возможно, Перец и дальше пел бы дихерамбо наемнику, о котором Карлос имел весьма смутное представление, или машине наемника, или его железным конечностям. Но Багги наконец-то подъехал к примеченному апостолам месту, и прозвучала команда «тормози». Перец плавно надавил на педаль и остановился равнехонько у груды камней, под которой Карлос спрятал апостола. — Высоко летел. С уважением пробормотал ящик, изучая отвесную стенку. — Ты уверен, что ЗСК цел? — Я ведь цел. — Для того ЗСК и делают, чтобы пилот выживал. — Официально нас называют операторами. Вас называют апостолами. В армейских инструкциях ну, охранники не проявили должного почтения к старым текстам, неформалисты чай. Вместо этого они дружно огляделись — и задали вопрос, который флегетону показался идиотским. «Где комплекс?» Тут сообщил Карлос, подводя охранников к груди, и несколько следующих минут мужчины посвятили ее растаскиванию. Никто не отлынивал, работали дружно, но при этом особо не заморачивались, просто откидывали камни в стороны до тех пор, пока не показалась броня. «Действительно апостол?» — не удержался ящик. «Думал, я вру?» «Честно говоря, да». Не стал скрывать охранник. — Ты совсем не похож на апостола. — А на кого я похож? — Карлос улыбнулся. — Честно? — Да. — На падлу. — Почему? — Так банкир сказал, — объяснил Перец, заходя в флегетону за спину. — Он сказал, что ты падальщик, которому повезло обманом убить апостола, и теперь пытаешься продать за СК. — Это ложь. Банкиру виднее. — А самое обидное что этим идиотским утверждением кролик себя полностью обезопасил на случай маловероятного расследования, будет стоять на том, что принял Карлоса за падальщика, и никто ничего не докажет. Документами в Зандре пользовались крайне редко, не принято. В Зандре все просто. Есть люди, которым можно доверять, а есть другие, с которыми лучше не связываться. И к какой категории относится очередной прохожий, можно узнать исключительно на опыте. — Нам тоже жаль, что так получилось, — с ухмылкой произнес ящик, доставая пистолет. — Мы с перцем кинули жребий. — Кончать тебя выпало мне, но ты не думай, что я испытываю от этого удовольствия. — Падла ты или нет, неважно. — Разговаривал ты нормально, мне понравилось. — Закопаете меня? — глухо спросил флегетон. — Не хочу, чтобы звери сожрали. — Завалим камнями, — пообещал из-за спины перец. — Даю слово. — Спасибо. — Спасибо. Мы должны подчиняться кролику, иначе он нас достанет. Я понимаю. Последняя просьба будет?» Поинтересовался ящик, направляя оружие на Карлоса, который упал на землю за секунду до выстрела, не в сторону, а вниз. Обрушился, словно ему подрубили ноги, пропустил пулю над собой и выхватил пистолет. Ящик и перец считали его безоружным, не обыскивали, конечно, но к одежде присматривались тщательно и подозрительных складок не приметили. К тому же флегетона осматривали телохранители кролика тщательно, потому что иначе нельзя, ничего не нашли и сообщили об этом убийцам. Никто ведь не знал, что в тот момент маленький плоский пистолет с четырьмя патронами, который апостол купил у подбросивших его фермеров за две последние радиотаблы, лежал в тайнике и лишь перед самой поездкой перекочевал под одежду. — Никогда не знаешь, кем окажется встреченный тобой человек. — Грохот! — Выпущенные ящиком пули свистит мимо опешившего перца, а узкое пространство расселенное уже разрывают два следующих выстрела. Карлос бьет с земли и бьет точно в лицо боевика. Ящик отлетает прочь, а флегетон уже перекатился на живот, и перец промахивается, а Карлос нет. Еще две пули из старого пистолета за две радиотаблы. Одна улетает в зандр, вторая бьет перцу в глаз. Бой окончен. Несколько секунд... Флегетон лежит на теплых камнях, прислушиваясь к затихающему эху выстрелов, затем поднимается, неспешно обыскивает неудавшихся убийц, забирая у них все содержимое карманов и подсумков, подгоняет баги к ЗСК и начинает прикидывать, как в одиночку погрузить в кузов тяжеленный комплекс. Время света ударило по людям, по городам, странам, по всей планете. Ни о ком не забыло. каждому приготовила и вручила поганый подарок жирной тьмой накрыло все, что было до войны. Всем тогда не повезло, без исключений. Но кому-то не повезло меньше, а они выжили, не хлебнув ни радиации, ни химии, не получив ранений, увечий и не подхватив боевых вирусов. Кому-то не повезло больше. Изуродованные, искалеченные, зараженные, они превратились в презираемых чистыми веномов. А кому-то не повезло так, что даже веномы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 не для погибшего государства, а для армии адельтача «Затаились, суки!» — проворчал Орич, злобно разглядывая поднимающиеся в сотни шагов сине-зеленой джунгли. Знал, что сейчас ему ничего не грозит, но не мог справиться с инстинктом, намертво впившимся во всех обитателей Зандра, «сине-зеленое значит опасное, держись подальше». Орич был уродом. По мнению многих чистых людей, таким же уродом, как садовники — Но он предпочитал общаться с джунглями и их жителями с помощью огнемета или яда. Не нравятся они мне. А кому нравится Философски поинтересовался в ответ Евне Мун. Глубоким басом поинтересовался, как, впрочем, и положено, гиганту ростом в 2 метра 20 сантиметров. Знаешь таких? Таких Орич не знал, поэтому хмыкнул, показывая, что оценил шутку Шпрэхшталместера, после чего добавил... И еще больше они мне не нравятся, потому что мы принесли дурные вести. Орич и Евня находились в Субе, на границе затопивших эту область джунглей у разросшегося леса, к появлению которого они имели самое непосредственное отношение. А вот принесенная новость касалась Зоовражья, точнее, практически полной гибели в нем десантного посева садов безумия. На растения плевать, отрастут новые — Но в посев местные джунгли направили сто пятьдесят садовников, а уцелело по самым оптимистичным подсчетам всего трое. По слухам, сине-зеленые терять своих не любили, и кто знает, что сотворят они с горе вестниками «Полагаю, они уже все знают», — поморщился Мун. «Главное, чтобы они не решили, что в случившемся есть наша вина». Евно так не думал, но ему нравилось держать простоватого ореча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 и ему приходилось прикладывать усилия, дабы держать их в узде. Впрочем, несмотря на эти недостатки, Мун помощнику доверял. Мы подъехали слишком близко. Все знали, что полосатые лианы способны выстреливать на 150 пятьдесят метров, так что уроды давно оказались в зоне поражения. — Мы временные союзники, — напомнил Евна. — Перестань трястись. — Надеюсь, разрыв отношений, они начнут не с нас. — Шутник, я только хотел заткнись.